Соглашение с трестом мексиканского фильма Эйзенштейна предусматривало смету в 25 тысяч долларов. Эптон Синклер, вынужденный заложить для продолжения работы собственный дом, слал жалобные письма и проклинал, что ввязался в авантюру с русскими. Во всем этом громоздком деле было очень много странного. По контракту с Парамаунтом. Изенштейну должны были платить 3000 долларов в неделю, как только он начнет работать. Великолепное начало по голливудским меркам. Прошло больше двух лет, прежде чем он смог приступить к съемкам картины, которая никаким образом не вписывалась в каноны американского кино. Это была странная картина. Именно картина, а не фильм. Огромная реликтовая фреска, наскальная живопись – Осуществление этого родившегося на ходу замысла стало возможным лишь благодаря имени Эйзенштейна. И если это имя что-то еще значило для Голливуда, то в СССР с подачи «Союз кино» его уже вовсю трепали. Два года назад Сталин, лично санкционировавший поездку эйзенштейновской группы, теперь послал Синклеру будто никого из группы уже не осталось в живых. Страшненькую телеграмму. Эйзенштейн потерял расположение своих товарищей в Советском Союзе. Его считают дезертиром, который разорвал отношения со своей страной. Я боюсь, что здесь у нас о нем скоро забудут. Как это ни прискорбно, но это факт. Желаю вам здоровья и осуществления вашей мечты побывать в СССР». Ответ Синклера, приведенный Александровым, поражает своей обстоятельностью и решимостью, с какой он берет Эйзенштейна под защиту. Суть этого ответа сводится к тому, что, безусловно, лояльный к советской власти Эйзенштейн никогда не выражал и не мог выразить желание остаться в Америке, а единственная причина, удерживающая его за океаном, стремление вернуться в СССР не с пустыми руками. Ответ более чем достойный – Учитывая, что сам Синклер уже находился с группой Эйзенштейна в состоянии хронической и утомительной тяжбы. Его мало интересовали эйзенштейновские художества. У него были свои заботы. Довольно посредственный писатель-социалист Эптон Синклер выдвигал свою кандидатуру в губернаторы Калифорнии. Деньги ему нужны были как никогда». Поняв, что на русских не заработаешь и намереваясь хотя бы частично возместить затраты, он предписывает Эйзенштейну и Ка свернуть съемки и выехать в США. Отснятый материал являлся собственностью вкладчиков и не мог быть вывезен в СССР без денежной гарантии. В июне 1933-го на основе одной из эйзенштейновских новелл «Магии» Синклер выпускает собственный фильм. Эйзенштейн публично и с полным правом называет эту компиляцию пародией на свой замысел. Следует ожесточенная полемика, в ходе которой Синклер заявляет следующее. «Я не намерен публично нападать на Эйзенштейна до тех пор, пока он не нападет на меня и на мою семью. Если же он это сделает, то, конечно же, я отвечу, и мой ответ будет таким, что уничтожит его». В сущности, это и произошло. Изенштейн не смонтировал ни одного фильма из 70 тысяч метров пленки, снятых в Мексике. Спустя уже пару лет на экранах мира появилось множество подделок, наскоро слепленных из мексиканского материала изенштейновской группы. Синклер торговал Мексикой оптом и в розницу. Появились мексиканские короткометражки, сериалы. Многие кадры пошли на атмосферные вставки в голливудские фильмы. Долгое время весь материал «Кви Вива Мехико» хранился в Нью-Йоркском музее современного искусства. Только в начале 70-х в полном объеме он оказался в СССР. После нескольких лет восстановления и монтажа фильм был показан на Втором Московском кинофестивале и получил главный приз. Лето 1932-го Александров провел в Нью-Йорке, сводя баланс деловых отношений с Парамаунтом и Синклером. Судя по всему, был он неутешителен. Изенштейн и Тиссе вернулись в СССР двумя месяцами раньше. Когда я думаю о той кошке, которая пробежала между режиссером,